Глава 21. Несмотря на то, что начало рабочего дня неплохо подрепало нервы, в целом он выдался вполне сносным. Поток пациентов был, ходить завлекать не пришлось, избытка явного тоже не было. Даже удалось вовремя пообедать. В этот раз еду заказывал я. Как положено через приложение. Это в итоге оказалось так же интуитивно просто, как и в нашем мире. О чем это я сейчас? Теперь мой мир этот, а тот лишь порождает в душе воспоминания о былом и тоску по дому, по семье. Я не хочу сказать, что это мне не нужно. Буду помнить об этом всю свою жизнь, сколько ее отведено в новом теле. Подвижки в заживлении ран с помощью магической энергии были, но пока что я продвигался муравьиными шагами. До нормального уровня пахать еще долго. Хирургические навыки очень хорошо выручали. Неплохо получилось с болячками, не связанными с травмой. Терапевтическая магия мне давалась легче, но я на этом останавливаться не собираюсь. Предложение Виктора Сергеевича прогуляться после работы по таврическому саду пришлось отклонить. Меня ждет Отец. И чем ближе был момент встречи, тем больше были волнения и тревога. Войдя в семейную клинику, я встретил в коридоре Люху. За несколько дней успел даже соскучиться по его непринужденной непосредственности. Сейчас его вид вместо радости. Вызвал недоумение. Под левым глазом распылся приличный фингал. Глубокие царапины на брови и под глазом указывали на то, что обретение фингала, скорее всего, сопровождалось разбитыми очками. На нем сейчас были домашние. Ну, вы, наверное, знаете, о чем будет речь. Для дома люди покупают, что попроще, подешевле. Не перед кем выпендриваться. Значит, новый еще не успел купить. Следовательно, подсветку ему сделали вчера, не раньше. Увидев меня, Юдин как-то неуверенно улыбнулся. И без особого энтузиазма пошел навстречу. «Что с тобой случилось, дружище?» Спросил я, протягивая руку. «Только не говори, что упал». «Это я маме сказал», — недовольно фыркнул он. «Правда, не уверен, что она поверила. На эту тему лучше отдельно поговорить. Пойдем к тебе в кабинет». «Извини, Люк, сейчас не могу, отец ждет. Давай я потом тебя найду. Может, сходим, посидим где-нибудь». «В твоем кабинете лучше посидим», — буркнул Илья. «Звони тогда, когда освободишься». «Лады». Я хлопнул его по плечу и направился к кабинету отца. Не изменяли ли Илья в глаз получил? Недаром он на меня так косо смотрит. Еще эта просьба о беседе в приватной обстановке, в ту же кучу. Я подошел к кабинету отца. Там был разговор на повышенных тонах, скорее всего, по телефону. Других голосов я не услышал. Подождал, когда наступит тишина, и постучал в дверь. «Да!» — как выстрел из ружья прозвучал голос отца. Я открыл дверь и спокойно вошел, как ни в чем не бывало. «А, это ты!» Увидев меня, он начал говорить гораздо спокойнее, но все равно чувствовалось, что на взводе. Нервные шаги из угла в угол продолжались. «Проходи, присаживайся. За матерью заходил?» «Нет», — покачал я головой. «Думал, что ты позвонишь, если понадобится». «Ты вроде хотел один на один поговорить?» «Хорошо, тогда поговорим пока без нее», — сказал он и уселся за стол. «Начнем с того, что я, кажется, догадываюсь, что с тобой произошло. Странно, что до меня не дошло раньше». До этого все думал и гадал, но недавно снял шор из глаз и все понял. — Где сейчас этот амулет? — Я непроизвольно напрягся. — Вот так вот сразу? — Начнем издалека. Я молча достал из кармана выданную проскуренную фотографию и положил на стол. — Этот? — спросил я. — Возможно, — кивнул отец, внимательно разглядывая снимок. — Так где он? — Ищу. Я решил, пока не выкладывать все, посмотрю на развитие событий. Огрести по полной программе всегда успею. «Откуда эта фотография тогда?» Он сосредоточенно смотрел мне в глаза из-под лобья. «Мне ее дали, чтобы я лучше понимал, что искать», — пожал я плечами. «Кто дал? Зачем?» — продолжал он допрос. Хорошо, хоть лампу в лицо не направил. Не совсем такой разговор ожидал, думал сам узнать что-то новое. «Человек князя Баженова. А недавно князь сказал, чтобы я нашел этот амулет и начал носить. Тогда мой дар восстановится гораздо быстрее. Наоборот, ты умрешь гораздо быстрее». Если ты все-таки найдешь эту вещь немедленно, скажи сначала мне. А отдавать этому подонку артефакт никак нельзя. Он может еще очень много бед натворить. Насчет вреда я в курсе. Использовать не собирался. Виктор Сергеевич мне уже все объяснил. Ну, тогда я спокоен. Немного позволил себе расслабиться отец и откинулся на спинку кресла. Виктор Сергеевич всегда дело говорит, за что я его и ценю. Могу помочь тебе найти эту гадость, у меня силы хватит, чтобы обнаружить его даже деактивированным и в защитной упаковке. Свой кабинет здесь и дома полностью проверил? — На самом деле я его уже нашел, — сказал я, готовясь к эмоциональному взрыву отца. Но его почему-то так и не последовало. — Почему-то я не сильно удивлен, — ухмыльнулся отец. — Давай его сюда. Он спрятан в надежном месте. — Где? — Понятия не имеют, и Виктор Сергеевич его прятал. — Вот же тихушник! — покачал он головой. — А мне он ничего не сказал даже, а еще закадычный друг. — Когда ты встречаешься с Баженовым? — В субботу. Пожал я плечами, а сам все ждал, когда же он колоться начнет. — У тебя с ним какие-то терки? — Есть такое, — ответил он, и нахмурился еще больше. — Значит, все-таки решился через сына на меня надавить. — Только зачем так жестко? Могло ведь закончиться гораздо хуже. — Ага, очень интересно. — так это получается, что у отца проблемы с князем, а я за это огребаю. Так еще и я во всем виноват. Наверное, в моем взгляде было написано, что я думаю по этому поводу. Отец невольно поежился, но чувства вины в его глазах я ни малейшего не увидел. А зря. Мне сейчас это очень нужно, чтобы самому не взорваться. Спокойно, Саша, терпение. Осталось еще немного, и все встанет на свои места. Или хотя бы начнет. И что же такое между вами произошло, что я в итоге оказался жертвой? Я старался говорить спокойно, но ком в горле показал себя во всей красе. Отец так отчаянно бился за меня и мой статус не потому, что любит сына, а потому что сам в этой ситуации виноват. Дело в том, начал он, но в этот момент открылась дверь и вошла мать. Давно вы тут шушукаетесь, улыбнулась она, но по лицу было видно напряжение. Взглянув на выражение наших лиц, нахмурилась. Уже все обсудили без меня? «Алевтина», — начал отец, взвешивая каждое слово перед тем, как его произнести. «Помнишь, я тебе упоминал про старую затею Егора Марковича? Про испытание стимулирующих амулетов? уточнила она. «Именно. Кажется, он не успокоился, получив мой категорический отказ. Насколько я помню, ему отказал не только ты», — сказала она, воспроизведя в памяти суть вопроса. «Стоп, а о чем идет речь?» «Он начал на тебя давить?» «Да», — обреченно выдохнул отец. Причем через Сашу. Он подвинул в сторону матери фотографию. Та взяла ее в руки и тоже стала внимательно рассматривать. Но это совсем не то, что предлагал для обкатки Баженов. Там еще были хоть какие-то аргументы в пользу прохождения испытаний. А этот уже совсем ни в какие ворота. — Ты это надевал? — спросила она меня, побледнев. — Похоже, что да, — кивнул я. — Но на сто процентов утверждать не могу, я просто этого не помню. Но и другой причины для потери памяти и дара я не вижу. «Так я думала, что у тебя посттравматическая амнезия», — сказала мама. На лице было искреннее удивление, потом начало доходить. «Скорее всего, травма была просто последней каплей», — сказал отец. «В этом его предположения совпали с моими». «И вообще, под большим вопросом, как он оказался именно там, где его настиг, Воронихин?» «Может, уже было помутнение рассудка. Я вообще склоняюсь к мысли, что это не Воронихин на него напал». Возможно, тот его уже нашел раненым. Даже если предположить, что Саша уходил от погони, кто прячется от преследователя с ножом в руке в глухом дворе колодца? Логичнее было бы бежать в торговый центр. «Где он?» — резко спросила мама, ткнув мне фотографии чуть ли не в лицо. «Давай сюда». «У меня его нет», — устало вздохнул я. «Опять начинать все сначала». Его спрятал Виктор Сергеевич в надежное место, как он сказал. «Когда ты его нашел?» — спросили родители почти хором. «На следующий день после того, как заново родился», — не моргнув глазом, сказал я. Первое, скрывать не имело особого смысла, а про второе они все равно подумают иносказательно. «Хочешь, чтобы тебе не поверили? Скажи правду. Она и так выглядит достаточно нереально». «И ты все это время молчал?» — совершенно неожиданно, но мать скипела первой. «Я понятия не имел, что с этой информацией делать», — возразил я. Жизнь буквально началась заново, поэтому я и сказал про перерождение. Я хотел сначала сам попробовать разобраться. Ну ладно он, ему в такой ситуации простительно, заступился за меня отец перед мамой, хотя чаще бывает все наоборот. Но вот поведение Виктора Сергеевича я никак не могу объяснить. Может он вообще на стороне Баженова? Исключено, помотал я головой. Он был категорически против ношения амулета и против возврата бывшему владельцу. Даже когда я узнал, откуда у меня эта вещь, он только еще больше утвердился в решении спрятать его до лучших времен. «Или сам вернул Баженову», — возразила мама. «Такой вариант ты не учитывал?» «Так князь пока не хочет его вернуть», — не выдержал я. «Он хочет, чтобы я его носил, чтобы якобы ускорить развитие дара». «Понятно», — кивнула она. «Все равно надо перепроверить, не хочется даже думать о том, что Виктор Сергеевич может оказаться кротом». У меня все внутри кипело от таких несправедливых обвинений. Но с каждой минутой они все больше походили на правду. Да ну бред! Я верю Виктору Сергеевичу, как самому себе, даже больше. Но надо проверить. Может сказать ему, пусть завтра принесет его? Нет, так не пойдет, — махнул рукой отец. Если он тайный агент Баженова, то догадается, что ты ему не доверяешь и хочешь проверить. А если это так то даже если он его отдал, то ему быстро вернут обратно, а он принесет и покажет. — Тоже верно, — согласилась мать. — И что будем делать? — Есть одна идея, — пробормотал отец, задумчиво потирая подбородок. — Мы ведь уже знаем, что я не единственный такой и неповторимый, кому он предложил обкатку новой серии стимуляторов. Наверняка владельцы других мелких клиник тоже могут в этом участвовать. Но тут тоже есть сложность, они могут не осознаться. Он же клятву берет, а не разглашение. Они просто не скажут. — Скажут, не скажут, — нервно повторила мать. — Давай составим список и поделим пополам. Завтра с утра начнем всех обходить. — Я придумал козырь, — сказал я и загадочно улыбнулся, — с помощью которого вы сможете помочь им раскодироваться от обета молчания. — И? — снова протянули они хором, уставившись на меня. — Да все просто. Надо привести мой пример, что Егор Маркович может давить на них через детей или других членов семьи. — Ну да, это может сработать, — одобрительно кивнул отец. — Ладно, Саш, ты иди отдыхай, а мы с мамой еще посидим, покумекаем. — И без меня? — удивился я. — Без моих ценных идей? — Иди уже, — сказали они в два голоса. Вот уж, как говорится, муж и жена. — Ну и ладно. Ну и подумаешь. Пойду вон с Илюхой пообщаюсь, узнаю кто ему морду начистил, а главное, причем десье. «Ты где?» — спросил я Юдина, когда тот взял трубку. «Иду следом за тобой», — я услышал его голос одновременно в телефоне и позади себя. «Ты уже освободился?» «Пока да. Есть хочешь?» «Как жители блокадного Берлина?» — заявил он. «Вот как?» «Интересно, кто его так блокировал? Неужто Российская империя?» «Все может быть. Я поймал себя на мысли, что почти ничего не знаю об истории этого мира». Изучать физически некогда. Может, поискать аудиокниги? Пожалуй, это лучший вариант, скорее даже единственный. Пока дошли до моего кабинета на втором этаже, я отправил заказ в ресторан. Пока привезут, успеем поговорить, а потом перекусим. Настроение шататься по ресторанам все равно, и у меня уже нет. «Ну и?» — спросил я, когда мы оба устало плюхнулись на диван. «Хорошо было бы еще включить расслабляющую музыку. Надо бы подумать по поводу установки стереосистемы здесь и дома». «Рассказывай, кто так тебя?» «Я понятия не имею, кто это». Илюха продолжал на меня как-то странно смотреть с недоверием. Словно это я послал к нему этих хулиганов. Я шел домой. За квартал дорогу перегородили трое. Один в глаз дал так, что я впечатался в стену и чуть не вырубился. Разбили мои лучшие парадные очки. Потом сказали, что если твой друг Склифосовский будет продолжать пудрить мозги по поводу амулета, мне в следующий раз руку сломают». Спросили, знаю ли я про амулет. Хотели еще добавить в другой раз, когда сказал, что не знаю. Верить не хотели, но в этот момент просто на улице люди появились. Я теперь не знаю, как мне домой ходить. Они же не отстанут. А на такси прямо к подъезду приехать не пробовал? Спросил я. Теперь все стало понятно. Баженов и его приспешники начинают потихоньку давить путем устрашения. Начали за закадычного друга. Хорошо, что не с сестренки. От этой мысли на душе стало беспокойно и неприятно. — Ты думаешь, что это решит проблему? — взвелся он. — А не найду другой способ меня подловить. Ты мне лучше скажи, что за амулет. Ты у них что-то украл? — То есть ты был не в курсе, да? — изобразил я удивление, хотя и так уже догадался. — Конечно, нет! — рыкнул он и с недовольным видом отвернулся. — У меня тогда и сейчас не было бы такого вопроса. Сам посуди. — Ну, так-то да, ты прав. — Что за амулет, хоть колись! Любопытство в его глазах победило обиду. Это ты благодаря ему так разогнался в последнее время?» Вспомнив слова Виктора Сергеевича, что Юдин — единственный мой друг, на которого можно положиться, я решил посвятить друга во все подробности, упомянув оба амулета и предполагаемую схему их использования. Те, кто напали на него на подходе к дому, явно имели в виду золотой, который сыграл в итоге ведущую роль в моей жизни. «Так это получается? Если бы не он, то я бы здесь не оказался?» Тогда спасибо тебе, золотой амулет. А теперь свободен. Пошел нафиг. Но об этом я уже Илье никогда не скажу. Да, дружище, попал ты в переделку, задумчиво протянул дружбан. Былого раздражения и злости в его глазах уже не было. Скорее, сочувствие. Так что мне теперь делать с этими уродами? Езди-ка ты лучше в ближайшее время домой на такси, как я сказал. А дальше посмотрим. Я сегодня, наконец, рассказал обо всем отцу. «И как он?» — Илья даже подался вперед, настолько интересовал этот вопрос. «Уже попытался тебя прибить?» «Нет», — помотал я головой. Он сам первым завел разговор. Тут, оказывается, все не так просто. Баженов предлагал ему обкатку серии амулетов на его сотрудниках в рамках клинических испытаний по добровольному согласию. Отец грубо послал его в эротическое путешествие с таким предложением. «В квартал необремененных моральных свиданий?» — удивился Илья. — Нет, все гораздо проще, — хихикнул я. — Он просто послал его на... Фу, как грубо. Это никак не увязывается в рамки общения графа с князем. — Да и от твоего отца я такого не ожидал. — Да что ты домотался? Это же образно, метафора. Отец отказался от испытаний, которые могут подвергнуть риску его сотрудников. — А, вот тут узнаю Петра Емельяновича, — кивнул Юдин и улыбнулся. — Что мне всегда в нем нравилось, сам он наорать может, а перед другими стеной встанет а не даст своих в обиду. Вот за это Баженов на него зубы точит, — подвел я итог. И вполне возможно, не только на него. Вряд ли он не предлагал эту рискованную схему в других клиниках города. Питер большой, клиник много, а значит, и много вариантов, где можно опробовать новинку. Только непонятно, зачем ему это надо. Что уж тут непонятного? Хочет наладить производство, создав доказательную базу эффективности и безопасности. Или вызвать у большинства лекарей Питера зависимость от этих амулетов, а потом их резко изъять и стать монополистом в медицине за счет открытия сети собственных клиник. Может и так. По-любому это какая-то грязная игра. Без вариантов, кивнул я. А в коллегию Петр Емельянович не обращался? Спросил я. Наверное, еще нет, иначе упомянул бы это. Он не обязан, мог и промолчать, махнул рукой Илья. Хотя тогда уже кипиш поднялся, мама, не горюй, значит, еще не говорил. Что там с заказом, кстати? Жрать хочется, сил больше нет. Минут через пять в дверь постучал курьер. Илья с азартом помогал мне распечатывать контейнеры и расставлять на столе, часто сглатывая щедрую слюну. Опять мама будет бухтить, что я наелся вне дома. Но мне уже глубоко пофиг. Приятного аппетита. Он так жадно набросился на угощение, словно и правда неделю не ел. «Давай я тебя сегодня домой провожу», предложил я, когда мы расквитались с ужином. Только цветы дарить не надо, и на прощальный поцелуй я не согласен, — хихикнул Илья и сытый икнул. Потом рыгнул. — Дури! — хмыкнул я, собирая пустые контейнеры в пакет. — Если тебя эти уроды снова ждут, поговорю с ними сам. По-мужски.